Не была ли наша первая встреча хитроумно подстроенной? Не заманил ли я тебя в селки? Ни тогда, ни сегодня мне не хотелось бы считать нашу встречу случайной. Она была даром небес. У тебя сохранились фотографии? По крайней мере, у тебя было несколько первых снимков. Их сделал твой коллега. И одна из фотографий стоит сейчас передо мной. Ресторан в Милане, шумные музыканты, сгрудившиеся вокруг большого стола. Я оказался рядом с тобой после того, как ваш габаист, нарушив мое одиночество, вытащил меня из-за столика и пригласил вашу веселую компанию. Следующие фотографии были сняты на озере Кома. У меня сохранились негативы. Мы попросили щелкнуть нас мальчика — торговавшего фруктами сладка. Мы смотрим в объектив, смущенные и влюбленные, счастливые и решительные. А еще есть фотография большого, старинного и белоснежного отеля, где состоялась наша первая ночь. В горах еще лежит снег, ты стоишь возле нашей взятой на прокат машины, на голове платок, повязанный, как это делало в 50-е годы, Катарина Валенте, на одном снимке ты запечатлела меня, я этого даже не заметил. Уже в пальто, готовой к отъезду, я стою на балконе, глядя на пустынную озерную гладь, где нет ни парохода, ни лодок, потому что еще совсем холодно. Есть и твоя фотография, где ты снята на рассвете. К ней ты подарила мне серебряную рамку. «Если у тебя возникло такое чувство, будто я тебя преследую или преследовала раньше, то мне очень жаль. Мне казалось, что мы оба страдали под гнетом обстоятельств. Оба были не так свободны друг для друга, как нам того хотелось бы. Мы были заперты в клетке, каждый по-своему. Хотя, возможно, твой конфликт был для тебя тяжелее, чем мой для меня. Но и мне было нелегко... А самым тяжелым было то, что мне постоянно приходилось просить тебя о помощи. Не решаюсь просить тебя о встрече, но знаю, что я этого очень желаю. Рольф. Он достал альбом, оставленный ранее в тайнике, разрезал сафьяновые ремешки, открыл первую страницу. Альбом тоже начинался с фотографий, сделанных в миланском ресторане. Компания за столом, ослепленные вспышкой глаза, широкие от воздействия алкоголя жесты, пустые тарелки и блюда. Пустые и полные графины, бутылки, бокалы. Некоторых из коллег Лизы он узнал сразу. Они окружали мужчину, которого он до сих пор не видел. Он улыбался на каждом снимке, улыбался соседям, Лизе, фотообъективу. В левой руке поднятый бокал, правая на плече у Лизы. Затем последовали фотографии озера Кома. Лиза с другим возле фруктового лотка. Лиза в автомобиле у подъезда отеля, построенного в стиле начала века. Лиза под пальмой на берегу озера. Лиза за столиком кафе, на котором стоят чашка кофе и стакан воды. Лиза с черной кошкой на руках. Нашелся и снимок другого, на балконе с видом на озеро. И снимок Лизы в постели. Она лежала на боку, руки и ноги закутаны одеялом, заспанное и довольное лицо смотрит в объектив. Обнаружилось еще множество фотографий. Некоторые из домов, улиц, площадей были ему знакомы, поскольку находились в его городе, так же, как замок и церковь. Ни на одной из дальнейших фотографий не было и намека на очередное путешествие. Последняя фотография запечатлела другого, шагающим по траве в плавках и с полотенцем. Выглядел он хорошо. Прекрасная осанка, пружинистая походка, мягкая улыбка. Глава восьмая. Он присмотрелся к себе в зеркале. Седые волосы на груди, старческие пятна и бородавки по телу, на бедрах жировые складки, тонкие руки и ноги. Волосы на голове поредели, на лбу между бровями